Часть 4. Мне давно пора привыкнуть к понижению статуса. Оно началось задолго до моего появления на свет, во время французской революции. Моих аристократических предков казнили в 1794 году и похоронили в общей могиле на кладбище Пик-Пюс. Примечание. Пик-Пюс крупнейшее частное кладбище Парижа, расположенное в 12 муниципальном округе. В 1792 году в ходе Великой Французской революции из монастыря на улице Пикпиус были изгнаны монахини Августинки. Землю национализировали, а летом 1794 года частично использовали для захоронения 1300 казненных, в том числе членов аристократических семей. В июне 1795 добавились две общие могилы – В 1802 году семьи казненных, объединившись, выкупили участок, позже кладбище было расширено и зарезервировано за членами этих семей. В 1840-м на кладбище была построена церковь. Последний замок, собственность моей прабабки, только что продан трейдеру. Три века подряд уровень жизни нашего семейства неуклонно снижался. Из аристократа я превратился в разночинца». Потом из крупного буржуа в мелкого ни что больше не отделяет меня от среднего класса только снобизм. Один друг по Тревеллерс. Примечание: Тревеллерс – частный клуб в особняке на Елисейских полях 25. Прием осуществляется по спонсорству и заявке. Один друг по Тревеллерс любезно дал мне приют в Кока Клаб. Примечание. «Кака-клаб – клуб аморальных, но классных адморозков», основанный Фредериком Бекбедером «Клуб парижской золотой молодежи». С 19 лет, 1984 год, Фредерик – президент этого клуба. «Один друг по Тревеллерс любезно дал мне приют в «Кака-клаб», потому что я больше не могу платить годовой членский взнос». Перед пустым и безмолвным особняком куртизанки XIX века в самом конце Елисейских полей протестующие разбирают мостовую до топкой земли времен фиакров и карет. Я пишу эту страницу в телевизионной гостиной за верандой с зелеными пальмами, устроившись в кресле обитом красным дамастом. Бармен ушел, и я, сама обслуживаюсь, записываю джинтоники в маленький блокнотик. Вспоминаю вечеринки кака клаб у бассейна в особняке Паева. Примечание: маркиза де Ла Паева. Урожденная эсфирь Борисовна Лахман. Года жизни 1819-1884. Куртизанка – одна из богатейших знаковых фигур французского общества Второй империи. Вспоминаю вечеринки кака-клап у бассейна в особняке Паева в беззаботные 80-е между двумя турнирами по трик-траку. Мы, как пруст, в детстве гуляли по Елисейским садам, «Мы шли к елисейским полям по улицам, залитым светом, запруженным толпами прохожих, где балконы, скрепленные солнцем и туманом, колыхаются перед домами, как золотые облака». Богачи ужасно ошиблись, выставив свое богатство на показ. Раньше состояние скрывали, сегодня охвастаются им в журнале Capital, на обложке «Форбс» и в «Инстаграме». Вечеринка в клубе 55 обошлась в две тысячи евро. Сантрапезианцы ни в чем себе не отказывают. Беднякам очень больно узнавать, как живут их эксплуататоры. Мавитонна хвалиться яхтами и пул-патис. Примечание – вечеринка у бассейна. Прежние богачи умели держаться в рамках. Мой дед круглый год ходил на службу в одном и том же поношенном костюме и никогда не ездил туда на своем серебристом Даймлере. Никто не играл по-крупному. Доход от предприятий ранго благополучно дремал в сейфе за Гобеленом или в швейцарском банке. Мы наживались, но не гордились этим, и по воскресеньям колено преклоненно просили у Господа прощения за грехи, шепча, не очень в это веря, что последние станут первыми. Я бы поменял порядок слов национального девиза, предложенного Робеспьером. Равенство, братство, свобода. Пора обозначить новые приоритеты. Было самоубийством создать категорию населения, которой нечего терять. Я знаю, о чем говорю, с тех пор, как стал ее частью. Через высокие окна салона в стиле Наполеона III, за террасой с белыми орхидеями и лепниной в форме акантов, я различаю слезоточивый газ, который, подобно вечернему туману, опускается на полицейских, обороняющих магазины «Зара» и Disney Стор». Бывший кинотеатр Гумон Амбасад, ставший бутиком Вестон, прикрыт деревянным частоколом наподобие ковбойского форта из на 50 х атакованного индейцами. Там Джин Сиберг продавала International Herald Tribune. Примечание. International Herald Tribune, она же International New York Times, многотиражная международная газета на английском языке, входит в медиа The New York Times Company. Была основана в Париже в 1887 году. Там Джин Сиберг продавала International Herald Tribune с аукциона в черно-белом и без лифчика». «Я слышу, как толпа орет, подражая воинственным маурийским кличам новозеландской команды по регби. Одеты они тоже, как спортсмены, в черную униформу. Маски и очки для плавания придают манифестантам вид джихадистов-лыжников». Паркет вибрирует и скрипит после каждого взрыва гранаты или петарды. Возможно, пора покинуть зону комфорта и войти в историю. На улице я вижу девушку, она сидит на земле и жалобно скуля трет глаза». Я ношу линзы, и у меня при себе всегда есть флакон с физраствором. Я закапываю бедняжке покрасневшие глаза и дарю ей пластиковый пузырек. Она благодарит и возвращается в ряды борцов, а я иду в противоположную сторону».